Мне придавали храбрости руки Анжелы Бентон. И не забыть их, я считал, что они тянулись ко мне. Начало расследования казалось многообещающим. Кизмин Райдер узнала жертву, они познакомились в оздоровительном центре Эль-Сентро. У Кизмин не было строгого расписания занятий. Она приезжала туда, когда позволяло время... И тем не менее часто встречала там Анжелу. Однажды во время упражнений на шведской стенке они разговорились. Бентон сказала, что работает одним из помощников режиссера кинокомпании «Эй Долан», который владеет Александр Тейлор. Съемки велись круглосуточно, в зависимости от наличия площадки, нужного состава актеров и многих других обстоятельств. Поэтому у нее тоже не было жесткого расписания посещения «Эль Центру». Работа оставляла мало свободного времени. Анжела даже пожаловалась Кизмин, что в этом году ей назначили только два свидания, а мужчину у нее вообще еще не было. Бентон и Райдер — молодые чернокожие женщины. Попи старались сделать карьеру, каждая в своей области. Пытались подняться по общественной лестнице, потому не позволяли себе особых развлечений и тем более телесных утехов. Знакомство и было шапшны. и помимо оздоровительного центра они нигде не встречались. Однако мы выяснили, что убитая — самостоятельная и целеустремленная молодая особа, заботящаясь о своем здоровье и службе. Это исключало многие версии, связанные с образом жизни. Но в начале следствия возникла и помеха. Кизмин Райдер впервые за службу узнала в жертве знакомого человека. Я заметил это, как только мы приехали на место преступления. Она вошла в подъезд и застыла, как вкопанная, обычно разговорчивая, предлагающая различные версии, но в она, словно воды в рот набрала. Ни одного свидетеля преступления не оказалось, с улицы не видно, что происходит в подъезде. Убийца чувствовал себя в полной безопасности, он, вероятно, незаметно вошел в подъезд и беспрепятственно напал на жертву. В каждом преступлении таится риск. В данном случае в любой момент сверх мог сойти жилец или, напротив, войти с улицы. Выйди тот с собакой на час раньше, он помешал бы бандиту или сам стал его жертвой. Главное, в сыскной работе это заметить необычные детали. В нашем случае все указывало на то, что преступление не готовилось заранее. Похоже, убийца преследовал Анжелу Бентон до тех пор, пока она не казалась в уединенном месте». однако он мог заблаговременно выбрать для нападения подъезд, где и поджидать свою добычу. Необычные детали. Анжела Бентон была невысокой, футов пять, не более, но обладала недюжиной физической силой. Райдер увидела, с каким упорством и выдержкой она выполняла в оздоровительном центре самые трудные упражнения, следовательно, могла оказать сопротивление. Однако мы не нашли никаких признаков борьбы. Под ногтями у нее не было частиц чужой кожи или крови. Почему Бентон не сопротивлялся? Знала убийцу? порванные блузка и сперма доказывали, что преступление носило психосексуальный характер, и убийца был один. Тогда почему Бентон не боролась за жизнь? Почему так быстро сдалась? Может быть, преступников было двое? Первые двадцать часа мы собирали улики, опрашивали все, кто находился поблизости от места преступления, делали записи. Вторые 24 часа мы просеивали обстоятельства и детали и анализировали их. К концу вторых суток пришли к выводу, что преступление является инсценировкой, оно совершено, чтобы направить нас по ложному следу. Убийц хотел внушить нам, будто оно совершено на психосексуальной почве. тогда как в действительности дело обстояло совсем иначе. Главным доказательством этого послужила сперма, найденная на теле. Рассматривая фотографии с места преступления, я обратил внимание, что капли спермы тянулись за убитой дуге, как бы образуя траекторию. Любой сыщик знает, капли крови, разбрызганные по траектории или под углом, к поверхности имеют овальную форму. на соглевой жидкости. Капли же спермы на Анжеле Бентон были круглые. Очень необычная деталь. У нас возникло предположение, что убийца или убийцы принесли сперму с собой и накапали на тело, чтобы ввести следствие в заблуждение».